Участвуя в спорах относительно освобождения на армию, Черчилль неизбежно должен был заняться вопросами внешней политики. Впоследствии он очень охотно занимался этими вопросами и неплохо в них разбирался. Однако в то время Черчилль оказался неспособным правильно оценить положение Англии в мире и характер ее отношений с Германией. Выступая 15 августа 1908 года Он выразил сожаление по поводу раздающихся предупреждений относительно роста германской опасности и категорически отверг идею о том, что война с Германией является неизбежной, поскольку в мире нет места, где существовали бы причины для столкновения интересов Англии и Германии. С подобными заявлениями выступал и Лойд Джордж. Эти утверждения звучали наивно. Более того. Они шли вразрез с линии правительства. Ведущие члены кабинета и король были раздражены. Министр иностранных дел Эдвард Грей призвал к порядку Ллойд Джорджа и Черчилля. Он указал последнему на ошибочность его утверждений и на нежелательность того, чтобы он в дальнейшем занимался публичными рассуждениями о проблемах внешней политики. Выступление против увеличения ассигнований на армию не принесло успеха Черчиллю. Правительство поддержало Холдейна, и Черчилль остался в меньшинстве. Аналогичным образом закончилась его кампания против расширения военно-морского флота. Трудно понять, почему Черчилль в то время вдруг решил выступить против военно-морской программы «Адмиралтейство», Он всегда считал необходимым для Англии иметь мощный военно-морской флот. Именно на этой почве он в 1907 году близко сошелся с адмиралом Фишером. Теперь же, когда весной 1909 года военно-морской министр Маккена, за спиной которого стоял Фишер, потребовал строительства шести дредноутов в качестве ответа на принятую немцами в 1908 году военно-морскую программу. Черчилль неожиданно выступил против планов Адмиралтейства. Фишер оказывал давление на правительство по различным линиям с целью добиться расширения флота. Он широко использовал в этих целях прессу. В январе 1908 года подручный Джозефа Чемберлена в газетном мире Джи Эль Гарвин стал издателем еженедельника «Обсервер». Фишер установил с Гарвином контакт и сообщал ему секретные сведения о происходившей в правительственных кругах борьбе по вопросу о военно-морской программе. Гарвин умело использовал эти сведения в своей газете, ратуя за расширение английского военно-морского флота.